если бы она воздерживалась от преждевременных выступлений на чьей-либо стороне и в соответствии со своей относительной слабостью предпочитала оставаться на страже, вместо того, чтобы присваивать себе престиж арбитра между Австрией, Россией и портой. Высокая порта, блистательное порта, официальное название правительства турецкого султана.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 пока она не принадлежала к числу государств насыщенных, по выражению, которое я услышал от князя Миттерниха, до тех пор она должна была строить свою политику в согласии с приведенным выше выражением Фридриха Великого «Анведет». Но ведь «ведет» — здесь дозор — имеет право на существование лишь при том условии, если за ним стоит готовый к бою отряд. Без такого отряда и без решимости употребить его в дело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 велись 25-27 августа 1791 года между германским императором Леопольдом II и прусским королем Фридрихом Вильгельмом II при участии представителей французской эмиграции во главе с братом французского короля Людовика XVI, графом Д'Артуа. Пильницкое свидание представляло собой попытку австро-прусского сближения, предпринятую после Рейхенбаха в условиях назревавшего второго раздела Польши и перед лицом французской революции.